Сергей Котов «Облачные люди» Глава 1. Страх за своего ребенка – новый, прежде неведомый мне вид страха. Это чувство куда сильнее любого, которое мне доводилось переживать. Оно заставляет забыть о любых побочных переживаниях. Когда твой ребенок в опасности, Вся вселенная съеживается до размеров сиюминутных обстоятельств, которые ты должен преодолеть во что бы то ни стало. К счастью, Пашка уснул у меня на руках. Я надеялся, что тепла моего тела было достаточно, чтобы он не мерз. Ночью в лесу было довольно прохладно. Да, я предусмотрительно захватил с собой еду и питье на первое время. Кое-что из этого должно было подойти и ребенку. Но что, если мы оказались в необитаемом мире? Или здесь живут первобытные люди? От того существа, которое заменило шефа, вполне можно было ожидать чего-то в таком духе. Что, если еду нужно будет добывать охотой? И как быть с инфекциями и другими опасностями, которые подстерегают маленьких людей в самом начале их пути? Я стискивал зубы и шел вперед стараясь не думать о плохом. И когда впереди между черных стволов замелькали огоньки какой-то деревни, испытал огромное облегчение. Когда мы вышли на раздолбанную дорогу у окраины, уже занимался рассвет. Это хорошо, не придется никого беспокоить посреди ночи. Орали петухи, почуяв солнце. И вообще... Вокруг так мирно и просто пахло деревней, что ночные страхи волей-неволей отступали. Пашка немного поёрзал у меня на руках, причмокивая губами. Скоро придётся придумывать, чем и как его кормить. Впрочем, вблизи человеческого жилья эта задача не была неразрешимой. «Гляди!» Иван тронул меня за плечо и указал вперёд. Там, у забора дома, который стоял на окраине, Шевелилась какая-то фигура. Я в ответ молча кивнул и ускорил шаг. Когда мы приблизились, пожилая женщина в потрепанной красной ветровке поставила на землю пустое ведро и посмотрела на нас. Доброе утро! Вежливо кивнул я. Батюшки, это каким же вас ветром-то? В такую-то рань и с детем? Машина сломалась? Что-то вроде того! Я кивнул. Подскажите. «У вас можно будет остановиться, хотя бы до вечера, нам ребенка покормить». «А чей ребенок?» Женщина подозрительно приподняла бровь. «Сын», — ответил я, кажется, достаточно убедительно, чтобы она поверила. «Ох, а мамка-то где?» «В беду попала, ответил я, спокойно выдержав взгляд женщины. «Будем выручать». «У вас связь-то есть?» «Если что, могу МЧС вызвать». «Пока не нужно». «Спасибо», — ответил я. «Боюсь, МЧС в нашей ситуации не поможет». Женщина снова посмотрела мне в глаза с прищуром. Потом неожиданно грустно вздохнула и ответила. «Понимаю. Что ж, проходите. Чем смогу, помогу. Сестра спит, ее сын с невесткой тоже. Сегодня в город собрались ехать». Поэтому вы потише. Хорошо? Конечно, кивнул я. Постараемся. Мы прошли через небольшой, но аккуратно убранный двор, через край огорода, зашли в сени. Дом был довольно большой, двухэтажный, и, похоже, не такой старый, как мне подумалось в начале. Просто он напоминал сруб самострой издалека, закрытый для приличия дешевым сайдингом. Но вблизи я разглядел, что при строительстве использовались современные сэндвич-панели. Недорогие, правда. Поэтому вид имели довольно облезлый после нескольких лет эксплуатации в холодном климате. Мы поднялись на второй этаж. Прошли по узкому коридору в небольшую угловую комнатку с кроватью, вешалкой и тумбочкой, на которой стоял старенький ЖК-телевизор. «Смесь у вас есть?» – деловито спросила женщина. Нет. Я покачал головой. Есть сгущенка, молоко сухое. Сгущенка? Женщина в ужасе округлила глаза. Ну вы, блин, и даете. Какой возраст? Пять месяцев. Ответил я. Так. Она почесала затылок, растрепав густые волосы черные с проседью. Прикорм вводить можно. Я сейчас молоко прокипячу, нашего, и пюре из кабачков сделаю. «До обеда продержимся, а там можно будет до сельпо дойти. Хотя, конечно, по-хорошему в город надо. Наши барыги ничего путного для детишек не завозят». «Спасибо вам огромное», — кивнул я. В этот момент Пашка снова заворочился на руках и огукнул. «Когда он ел до этого?» — подозрительно спросила хозяйка. «Точно не знаю», — честно признался я. От двух до четырех часов назад она отцокнула языком. «Плохо. Торопиться надо. Ребенок проголодался уже. И еще. И еще. Вы подгузники проверяли?» Мы с Иваном переглянулись. Я почувствовал себя идиотом. Почему такая элементарная мысль мне даже не пришла в голову? «Ясно. И запасных нет». Я тяжко вздохнул. Ладно! Что-нибудь придумаем. Найду под пеленки чистую трепицу, Но, сами понимаете, эти вопросы надо решать. Ребенку уход нужен. Я кивнул и еще раз повторил. Спасибо. Хозяйка вышла, тихонько притворив дверь. Повезло, констатировал Иван. Да уж. Нет, серьезно. Нас могло выбросить в глухой тайге. С ребенком очень опасно. «Знаю я. Ничего, выжили бы». Ваня сел на единственный стул в комнате. «Интересно они тут живут. Сестра с детьми и их семьями, и эта дама. Наверное, у нее что-то случилось в жизни». «С чего взял?» «Ну сам подумай, ты бы стал жить в таком возрасте с родственниками. Мало ли какие обстоятельства складываются». Я всплеснул руками. «Вот именно», — кивнул Иван обстоятельства хозяйка вернулась где-то через полчаса дом по-прежнему спал она каким-то образом умудрилась приготовить еду для пашки совершенно бесшумно ну что спит еще шепотом спросила она глядя на кровать ага кивнул я надо подгузник проверить сказала она потом поставила на стол миски с едой и бутылочку с соской ух ты сказал я, кивнув на бутылочку. «Да, повезло», ответила хозяйка. «От племяшек осталось. Все чистое, не беспокойтесь». «Кстати, я Сергей». Наконец представился я. Хозяйка глянула на меня с любопытством. «Приятно, Сергей», ответила она. «Я Ирина Петровна. Можно просто Ира». «Я Иван», вмешался напарник. «И с тобой тоже рада». Она попробовала температуру бутылочки, прижав к щеке. «Так, теперь надо подгузник проверить». Ирина подошла к углу комнаты, где за шторкой были спрятаны полки с разными вещами, немного покопалась в них, достала полиэтиленовый пакет и чистую простынь. «Так, сюда добычу надо выбросить и сразу завязать поплотнее». Ирина передала мне пакет. А это нам будет вместо пеленки пока. Она указала на простыню. Только сейчас, за тазиком сбегаю, малыша ополоснуть будет надо. Она снова бесшумно выскользнула из комнаты. Что думаешь о ней? Спросил Ваня шепотом. Вроде искренно, Ответил я. Можно доверять. Тоже так думаю. Согласился напарник. Наверное, пережила всякое. Обычно такие люди более чувствительны к проблемам других. Может, согласился я, но по-всякому бывает, думаю. Если человек изначально гнилой, никакие беды его не исправят. Тоже верно. Ирина притащила тазик с теплой водой и чистую губку. Я бы притащил, сказал я, подхватив ее ношу. Сказали бы. Не сообразил вовремя. Да ну! Хозяйка махнула рукой. Шумели бы перебудили бы всех. Мы подошли к Пашке. Словно почувствовав наше внимание, малыш открыл глаза и сморщился, явно собираясь заплакать. Тут же зашикала Ирина и каким-то волшебным образом одним движением сняла подгузник. Он был предсказуемо полон. Тепрю! Тетешкалась она, отвлекая ребенка. Пашка уже совсем было собравшийся заплакать вдруг заулыбался и попытался поймать ее за палец «Возьмите его попросила она вот так аккуратно под попку сейчас помоем нашего трубочиста удивительно, но даже после водных процедур сын не заплакал уж не знаю было ли это в его характере или же сработали хитрые приемчики ирины, которая явно умела обращаться с детьми как бы то ни было, За еду мы принялись в спокойствии и отличном настроении. «Попробуйте с Танькиными договориться», — продолжала Ирина, — «чтобы в город за покупками свозить. В таком виде и без нормальной смеси я вас не отпущу из дома». «Татьяна, это ваша сестра?» — предположил Иван. «Да-да», — кивнула Ирина. «Сестра, они в город собираются». «Да, вы упомянули», — сказал я. «Спасибо, обязательно попробуем». «Еще один момент», – осторожно, – сказал я. «Не подскажете, какой тут ближайший город?» Ирина глянула на нас удивленно в очередной раз, но ответила. «Троицк, вроде как был». Она улыбнулась. Иван тоскливо посмотрел на меня. Я понимающе кивнул. «Большая у нас страна», – сказал я. «И Троицков, наверное, с десяток наберется». «Что? Все настолько плохо?» Ирина подняла бровь. «Ясно. Тот Троицк, который в Челябинской области». «Что ж, по крайней мере, тут есть Челябинская область. Значит, не так уж наши миры отличаются. Это приятная новость. Адаптироваться будет легче. Хотя я все еще был настороже. Некоторые реалии нашего мира, которые мы воспринимаем как само собой разумеющиеся, тут могут быть возмутительными. И наоборот». Следовало проявлять предельную осторожность. «Ясно», — кивнул я. «Что? Челябинск-то знаете?» — усмехнулась Ирина. «То Челябинск не знает», — осклабился Иван. «А в этом Троицке», — продолжал я. «Там есть, скажем, ломбард». Ирина печально посмотрела на меня, тяжко вздохнула и спросила. «Вы еще и без денег, да? Ребят, мне очень жаль». «Но тут я вам совершенно не помощница. Посмотрите, может лучше все-таки МЧС вызвать ради ребенка?» «Не совсем так», — осторожно сказал я. «Дело не в том, что у нас нет денег. Они есть. Вопрос только в том, в какой они форме. Да и за помощь мы, конечно, щедро вознаградим». Ирина растерянно посмотрела сначала на меня, потом на Ивана. Я же решил что небольшая демонстрация будет лучше объяснений. По крайней мере, в случае Ирины. Иван был прав. Чем-то она внушала доверие. К тому же, это доверие сложно подвести, имея дело с вооруженными людьми, вроде нас. Я достал из сумки, которую поставил возле кровати, один из слитков и протянул ей. «Нам нужно вот это превратить в деньги», — сказал я. Ирина завороженно взяла слиток в руки, повертела, приблизила к глазам, что-то внимательно разглядывая. «Клейма левые!» – заявила она спустя несколько секунд. «И лого банка какой-то левый. Я не встречала такого. Впрочем, золото, похоже, настоящее!» – произнесла она и тут же добавила без всякого перехода. «Ребят, вы грабители?» «Нет». «Нет». Мы ответили одновременно с Иваном. Но нам нельзя в официальный банк, добавил я. Ломбард подойдет, как нельзя, кстати. Много денег потеряете, заметила Ирина. До половины курсовой стоимости. Ну так выбора особо нет, улыбнулся я и пожал плечами. Ирина вернула нам слиток, потом долго хмурилась, потирая правой рукой щеку. Наконец сказала: В общем, так вижу. «Папа, ты остаешься с ребенком. От этого мы никуда не денемся. Потом я договорюсь со знакомым. Он свозит в нужное место в Троицке. Только сначала их проводим. Вы, главное, тихо сидите и ни во что не вмешиваетесь. Договорились?» «Договорились», — кивнул я, взглянув на Ивана. «Тогда пойду во двор сбегаю. У меня там кошки некормленные. А времени-то почти не осталось». С этими словами Ирина взяла тщательно завязанный пакет с использованным подгузником и вышла из комнаты, аккуратно притворив дверь. Я опустился на кровать рядом с сыном. Похоже, после еды его снова клонило в сон. Увидев меня, он улыбнулся, махнул ручкой и зевнул. «Думаешь, можно ей доверять?» Тихо спросил Иван. «Чувствую, что можно», — ответил я. «Есть в ней что-то...» «Не знаю, сложно объяснить». «Вот и я тоже так думаю. К тому же, нам ведь надо опереться на кого-то из местных, хотя бы на первое время, а там посмотрим». «Ты заметил, что она не так проста, как кажется?» – спросил Иван. «Заметил», – кивнул я. «Очень непроста. Даже любопытно стало, что довело ее до такой простой жизни. Посмотрим. Только давить на нее не надо». Тогда и нас она примет без особых вопросов. Согласен. Внизу послышалось шевеление. Скрипнули половицы, открылась дверь. Я услышал тихий голос Ирины. Слов было не понять, но интонация мне не понравилась, будто бы заискивающая, оправдывающаяся. Ну и нафига! громко ответил чей-то женский голос. Снова запричитала Ирина и опять тихо. Да, я почем знаю! «А вдруг убийцы? Грабители?» В этот раз Ирина говорила долго. Интонация менялась, становилась более твердой. Потом опять заискивающей. «Ну ладно», — наконец ответил тот же незнакомый женский голос. «Но если что-нибудь утащат, сама возмещать будешь. Из пенсии. Тебе ведь вернули минимальные выплаты, да?» «По суду долг погасила, слышала». Дальнейший диалог слышно не было. Говорящие прошли в другую комнату. Иван выразительно посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами. Сидеть пришлось довольно долго, часа три. начинала хотеться в туалет. Но я не желал знакомиться с другими хозяевами дома. Поэтому терпел, откинувшись на кровати и прикрыв глаза. «Гляди-ка, тут целая библиотека», сказал Иван, который от скуки начал изучать помещение. Дошел он и до полок, часть из которых была скрыта простыми матерчатыми занавесками. Тургенев, Камю, Бухучет, анализ аудит, основы Бухучета, финансовый анализ предприятия. Мда, интригующая подборка. Что есть, то есть, согласился я, не открывая глаза. Наконец, я услышал, как во дворе завелась машина, старенький Опель. Скрипнули ворота, водитель нажал на газ. Потом снова звук закрываемых ворот. Я ожидал, что Ирина сразу поднимется к нам. Даже встал с кровати и поправил покрывало. Но нет. Прошло минут сорок, прежде чем внизу заскрипела входная дверь и послышались голоса. Один принадлежал Ирине, второй – незнакомому мужчине. Поднявшись наверх, хозяйка осторожно постучала в дверь. Я открыл, мысленно поставив высший балл за деликатность. Не каждому придет в голову стучаться в собственную дверь, за которой находятся непрошенные гости. Рядом с Ириной стоял мужик лет сорока, в трениках и с помятой седой бороденкой. Он глядел на нас чуть насмешливо, но с неприкрытым любопытством. «Это Серега, там Ваня», – представила нас хозяйка и тут же спросила, обращаясь ко мне. «Сынишку-то как зовут?» «А то и не спросила». «Пашка», — улыбнулся я. «Ну что, здорово, мужики», — сказал мужчина. «Я Сеня, но все меня Михалычем называют. Так оно как-то привычнее». Я молча протянул руку. Ладонь у мужика оказалась неожиданно крепкая. «Иришка рассказала, что у вас к чему. В общих чертах», — продолжал Михалыч. «Значит, дело такое». Я ей вроде как обязан, поэтому до города свезу. Но сразу говорю по-хорошему. Если за вами какая-нибудь загогулина, вроде похищения или грабежа, покрывать не буду». «Нет за нами никаких загогулин», – спокойно сказал я. Михалыч прищурился, глянул на меня и кивнул. «Посмотрим. Кто из вас с нами?» «Я», – ответил Иван. «Вот и отлично». «Сейчас готов?» «Оу, пару минут подождите», – вмешался я. «Шустрые ребята!» Ирина посмотрела на меня настороженно, но быстро поняла ситуацию. «Туалет внизу, направо», – сказала она. Я в ответ благодарно кивнул. Когда я вернулся, Ирина уже успела притащить разогретое на пару пюре и молоко для Пашки, а заодно поменять пеленку. «Ну что, папаша?» «Справишься сам с кормёжкой?» Иронично спросила она. «Справлюсь», — спокойно ответил я. «Осторожнее. Следи, чтобы ребёнок всё проглотил прежде, чем давать следующую ложку. Ясно. Мы постараемся скорее. Думаю, вернёмся до Таньки. Но если что, сиди тихо, дожидайся нас». «Разберёмся», — кивнул я. Когда они вышли, я посмотрел в окно. Там, под забором, стоял видавший виды вазовский универсал. Иван залез на пассажирское сиденье. Конечно, он не стал с собой брать всю сумку, только один слиток. Было немного тревожно отправлять его одного. Но Ирина права, другого выхода просто нет. Хорошо, что он решился пойти со мной. Одному выкручиваться было бы куда сложнее. Я отдавал себе отчет, что мы балансируем на грани больших неприятностей. Стоит только здешним государственным органам хоть немного нами заинтересоваться, и неприятности повалятся лавиной. Самой страшной из них может быть, конечно, разлука с Пашкой. Надо действовать осторожно и продуманно, чтобы этого не допустить. Я посмотрел на сына. После еды он снова засыпал. Только теперь, когда на меня свалились заботы о нем, Я осознал в полной мере, что переживала Алина в первые месяцы после родов. У меня-то оставалась работа, командировки, задания. Я помогал ей только ночами, а она жила в таком режиме непрерывно и даже ни разу не пожаловалась. Я вспомнил мучительный момент, когда ее притянуло внутрь клетки. Зажмурился. И усилием воли заставил себя запереть это воспоминание на замок. Не время предаваться отчаянию.